Глава 25. Связались с кротом. Он ответил, что они уже добрались до аэродрома и начали погрузку на наши баржи и корабли. У нас были неплохие трофеи. Ах да, самое главное, тут мы сейчас насчитали 205 трупов. До хрена мы тут их завалили, конечно. Большинство взорвали в первые минуты вместе с машинами. Но и от пуль тоже достаточно много трупов было. Я даже боюсь представить, сколько мы грохнули еще там, около островов. Так вот, по трофеям. Шесть вранглеров и три чероки оказались практически целые. Около десяти мотоциклов тоже уцелело. Различных единиц оружия и боеприпасов вообще куча была. Амуниции тоже хватало. И еще около 18 машин мы захватили в оазисе и около островов. Неплохая прибавка в наш автопарк. Машины набили битком, еле-еле все разместили. Ну а потом погрузились в тачки и поехали на аэродром. Пока ехали, Туман уже высчитывал, какое теперь количество людей на аэродроме должно дежурить. Я так думаю, что у нас на аэродроме теперь постоянно будет блокпост. Кто его знает, этих пиндосов? Сейчас очухаются и решат отомстить. Хотя не факт. Уж очень сильно они сегодня по зубам получили. И повторюсь еще раз. Тут их самолетов и ракет нет. Тут чисто тактика идет. А какие они вояки, мы сегодня все видели. Это им не аборигенов по горам гонять. Своей большой колонной въехали на аэродром. Когда подъехали к берегу, там полным ходом шла погрузка людей. И вот тут я снял шляпу. Около берега натурально стоял флот. Наш флот. Сюда, мне кажется, согнали вообще все посудины, которые у нас были. Баржи, катера — все стояло тут. И тут мы на коне. Вернее, на джипах и грузовиках. Когда мы вернулись, кто-то пальнул в воздух. Следом его поддержал другой. И пошло-поехало. Палили в воздух все, кому не лень. Немцы, которые уже были на баржах, Стояли и махали руками. Что-то орали. Девчонки наши к нам сразу подбежали. Вернее, сначала волхи. Кайта и Булат. И опять получил отсветки. Ну так любя. За то, что уехал на войну. А не могу, как нормальный человек, сидеть дома или в сервисе. В общем, встреча была очень теплой. Первые баржи с немцами ушли в речной. Ну а мы начали квасить прямо на берегу. Благо, лагерь уже разбили и поляну такую неплохую накрыли. Баржи за нами из-за техники вернутся только завтра. А и ладно. Тут переночуем. Первый раз, что ли, в тачках или в палатках спать? Вот сейчас я дам волю чувствам. Осуществлю, так сказать, свою мечту напиться в хлам. Тем более уже многие из наших знали, через что мы прошли. Особенно всех впечатлил рассказ про этих слезняков. «Мать их так, кстати!» «Док!» — позвал я нашего врача. «Он уже со своими помощниками осмотрел и перевязал наших раненых пацанов и отправил их с баржами в речной. Там за ними будет хороший уход». «Саня, вы откуда столько пленных немцев пригнали?» — выскочил из застоящих стоящих машин Игорь. «Они не пленные!» — икнул я. «Они нормальные люди. Только им пришлось пиндосами долго жить». А кстати, ты тут что делаешь-то? Да мы сейчас с ребятами скатаемся на ваше поле боя. Апрель сказал, там много тачек разбитых. Вон мои орлы наверняка снимут с них еще что-нибудь. Он кивнул на человек двадцать слесарей, которые с деловым видом грузились в несколько джипов с прицепами. Там трупов много, дружище, предупредил я его. Их никто не убирал. Вечером там у зверей будет пир на всю пустыню. «Они с охраной поедут», — садясь рядом со мной и Светой, — сказал Апрель. Туман выделил им бойцов. «Крот туда едет тоже. И мага на плаще. Отобьются, если что. До темноты еще несколько часов. Успеют наверняка что-то с снять». «Ну-ну», — кивнул я и в очередной раз погладил булаток, который верно лежал около меня. «Че хотел, Саш?» — подошел ко мне уставший док. Вот, док, тут же я переключился на него. Игорь махнул рукой и побежал к готовым отправляться джипом и грузовику. То, что они сейчас с них что-нибудь снимут, я даже не сомневался. На Вранглере я прокатился, кстати, мне понравилось. Честно говоря, я не ожидал от этой машины такой резвости. Прокатился я на трехдверном. Мотор 2,7, и 200 лошадок. Хорошо едет. Но больше меня впечатлила его подвеска. Погонял я тут по аэродрому со Светкой на нем. Даже пару раз прыгнуть умудрился. Ни одного пробоя подвески. Ни козлит после приземления, не рыскает из стороны в сторону. Ничего. Очень достойный аппарат. Теперь мне стало понятно, за что его так любят американские копы. — Док, что можешь сказать по ранам пацанов? — хитро спросил я у него. — Если бы я не знал, что все эти раны и царапины они получили вчера, то сказал бы, что всему этому несколько дней точно. Особенно у Рифа, вон, вся морда, как у Шарапова. — Зина его все суетится около него, — до улыбаясь, кивнул на сидящего в раскладном стуле Рифа. — Как король прям какой! Это да. Около Рифа стоял стол. На столе куча закусок. Рядом его девушка из Киженя. Матросы его. Все стараются что-то подать и принести. В натуре как король какой. Сидит довольный лэбица. Но ему правда досталось. Я видел его тело, когда его док осматривал и рано его обрабатывал. Сплошные полосы и от того, что его волокли по полу пещеры. И жилет задрался. И в дырке этой, когда я схватил его, поцарапать успели. — Мне Полукет уже сказал про слизь, которую выделяют эти слизняки, и скажу тебе, что мне интересно. Думаю, наш Сластена прав, и эта их слизь способствует очень быстрому заживлению. — Только не говори мне, — вцепилась мне в него руку Света, — что ты опять в эту пещеру полезешь. — Док, вам мало? Светка нахмурилась и недобро так посмотрела на Дока. Что было мало, мне было не совсем понятно. То ли гибель наших пацанов там то ли наших приключений. Светик, я его и не тащу туда, как можно мягче сказал док, но это их слизь очень быстро заживляет раны. А специфика нашей жизни тут такова, что без хороших лекарств, ну, никак. Ты сама неоднократно видела, какие ранения получают ребята. Взять того же Рифа. Он снова кивнул на него. Я тебе как профессиональный доктор скажу. Если бы не эта слизь, то у Рифа по всему телу остались бы большие рубцы, а так их практически не будет. Я, конечно, понимаю, что шрамы украшают мужчину, но когда их немного, а так он весь в них был, видать, хорошо его там царапали и волокли по полу. — Не то слово, — вздохнул я, вспомнив эту картину. — Все равно я его больше в пещеру эти не пущу, — сказала Света, еще сильнее сжала мне руку. — Светик, больно! — взмолился я. — Ой, извини. — Я думаю, что среди наших ребят найдутся те, кто захочет туда слазить и взять в плен несколько этих слезняков, — улыбнулся я. — Теперь они будут более подготовлены и, думаю, в самую жопу, прости, Свет, в самое гнездо лезть не нужно будет. — А тебе, док, двоих, скорее всего, достаточно будет для первичного осмотра. — Да, — кивнул док, — поймаем двоих, — Я на месте уже разберусь, как с них эту слизь собрать и как она должна храниться. Думаю, что со своими ребятами мы решим этот вопрос. И кто же у нас такие психи? С интересом спросила Света, чтобы лезть в эти пещеры. Я засмеялся и молчакнул пальцем в сторону. Да уж, закивала головой Света, эти точно полезут. А показал я на один из костров, около которого сидели наши мушкетеры и жарили на нем огромную рыбу. С ними немцы, что ли, двое? Удивленно спросила Света, увидав, как от мушкетеров отделились два парня и пошли к огромной куче заготовленных дров. Ага, Мамули и одуван, сказал громко засмеявшись, Апрель. Они им уже и кликухи дали, также засмеялся Дук. «Ага», — ответил я, — «и, походу, эти двое скорешились с нашими мушкетерами». О том, как они добили пленных пиндосов, я умолчал. «Ну, теперь у грача пять мушкетеров», — продолжал смеяться док. «Че спросил подошедший к нам туман со стаканом в руки и сел на бревно. «Да думаем, кого в пещеры за слизняками отправлять», — ответил я. «Док хочет из их слизи масть делать». — Мушкетеров наших, — тут же ответил Туман, — кого же еще? Мы разом засмеялись. — Я не против с ними пойти, — вытирая слезы от смеха, произнес док. — Вы им только скажите, что слизняки эти живые нужны, а то я о них уже наслышан. Пленных они предпочитают не брать. Снова взрыв хохота. — Ну да, ну да, — покивал головой Туман. Они сильно расстроились, когда узнали про слизняков в пещере и что их там не было. Там бы нам котлета со своей бензопилой точно бы помог. Мамуля, адуван, раздался над нашим временным лагерем крикупыря. Рыба готова. Идите сюда, пацаны, похаваем. Точно их теперь пятеро стало, вздохнул апрель. Мы улыбались и наблюдали, как эти двое немцев весело прут к костру нарубленные дрова. Вообще тут с нами осталось много немцев, ну тех, которые с нами вчера и сегодня в боевых действиях участвовали. Со слов ребят немцы показали себя хорошими бойцами. И хоть и было немного, но никто из них не струсил, никто не отступил. У первого отряда даже до с американцами дошло. Немцы бились наравне с нашими хлопцами. Над лагерем раздавалась перемешка русская и немецкая речь. Нормальные пацаны, шпрехают только не по-нашему, и думаю, что в наши ряды точно вольется несколько десятков немецких бойцов. Ну а язык? Языку их нашему обучим. Епошки вон въехали в наши реалии, нормально общаются, правда они сначала русский мат питали в себя, а потом уже по-нашему балакать начали. Но ничего, у нас вся жизнь впереди. — Но теперь-то тебе никуда ехать не надо, — спросила у меня Света, прижимаясь ко мне, — и мы можем спокойно побыть вместе несколько дней. — Извините, где мы можем увидеть Александра? — услышал я до боли знакомый голос. — Да вон он сидит. Посмотрев в сторону раздающихся голосов, я увидел, как рыжий тычет меня пальцем, а около него стоят оба наших профессора. — Блять. Походу, мой отдых накрылся. Если они оба сюда приплыли, значит, у них точно срочное дело. На моей памяти я ни разу не помню, чтобы наши ученые приехали хотя бы к нам в Таус. Все сидят в своих этих лабораториях. Оба ученых, увидав цель, меня, зафиксировали ее и двинулись в мою сторону. Сзади топала их охрана. Причем у двоих из четырех охранников в руках уже были куски жареного мяса на ножах. — Александр, добрый вечер, — начал Лев Олегович. — Мы, как узнали, что вы тут, сразу сюда поехали. — Пошли, — поправил его Сергей Викторович. — Простите, Александр, где мы можем с вами поговорить? Я вздохнул и посмотрел на Свету. — А до завтра это никак нельзя оставить? — не предвещающим ничего хорошего голосом спросила Света. «Простите, Светлана», — сказал Лев Олегович, — «но дело срочное и очень важное», — добавил Лев Олегович. «Походу накрылась медным тазом моя мечта напиться сегодня в хлам». «Ну, пошли потрещим», — кряхтя встал я с раскладного стула. «Извини, Светик». «У вас пять минут, господа ученые». — кивнув мне, — сказала она профессорам. — И попробуйте только его уволочить куда нибудь Я вас найду. «Нет, — Нет-нет, Светлана, — расплылся в улыбке Лев Олегович, — мы ненадолго. Вы же хрупкая девушка, не гоже так говорить. — А я вас и не буду трогать, — спокойно подкидывая полено в костер, — сказала Света. — Они будут. Ее маленький пальчикнул с образцев и чего-то жующего сливу. Причем слива аж поперхнулся. Стоящие сзади профессоров их охранники только засмеялись. «У нас пять минут», — спохватился Сергей Викторович, и, взяв меня под руку, потащил к ближайшей палатке. «Семен», — обратился Лев Олегович к своему охраннику, «не могли бы вы организовать нам пустую палатку и сделать так, чтобы вокруг никого не было?» «Становится все интереснее и интереснее». «Легко», — кивнул этот Семен и уверенно шагнул в палатку, Через минуту оттуда вывалились довольные до ушей несколько немцев и наши пацаны. «Базара нет, шеф!» — поднял руки кверху, выходящий из палатки няма. «Надо, значит, надо. Пошли, мужики, к костру какому-нибудь!» И шумная компания потопала дальше. «Прошу!» — отодвигая полу палатки в сторону, пригласил нас Семен. «Ну, рассказывайте, что у вас за срочное дело!» — сказал я, когда мы вошли в палатку. — Я очень хорошо видел, как оба профессора возбуждены. Оба аж подпрыгивали на месте от возбуждения, и их, походу, разрывали какие-то новости. — Сзади чисто все! — услышал я голос Сливы позади палатки. — Можете спокойно трепаться. — Ну! — снова напомнил я о себе, когда Лев Олегович подбежал к выходу из армейской палатки, Выглянул из нее, затем нырнул назад и закрыл с собой полы. «Вот», — коротко сказал Сергей Викторович, и, сняв небольшую сумку со своего плеча, которую он принес с собой, начал выставлять на стол предметы. На столе осталась стоять кое-какая закуска от предыдущей компании — выпивка. Ее профессора быстро отодвинули в сторону. На стол легла газета. Затем он поставил банку пива, плавленый сырок и питьевой йогурт. Все это было не отсюда. Я имею в виду не из Ставса, не из Кижения и даже не из Руви. Таких вещей тут не производили. «Вы мне хотите газету показать и продукты?» Удивленно спросил я, рассматривая лежащие на столе вещи. «Хотите сказать, что сюда провалился эшелон с таким товаром, или вы нашли еще одно облако?» — Нет, — ответил Сергей Викторович. Сглотнул, посмотрел на своего коллегу и выпалил. — Мы нашли способ ходить в наше время. — Куда ходить? — не понял я. — На нашу землю, — включился в разговор Лев Олегович. — На землю, с которой мы все сюда провалились. — Я как стоял, так и сел. Хорошо, что сзади меня стул был. Я прямо в него задницей и плюхнулся. — Вот вам доказательства, — заговорщическим голосом произнес Лев Олегович. Он схватил со стола газету и сунул ее мне. Затем йогурт, сырок. — Посмотрите на дату газеты и даты годности продуктов. Поверте в руках уже почти забытые эти вещи, я действительно увидел, что газете пару дней. Ведь у нас тут и там, на той земле, календарь одинаковый. А продукты произведены пару дней назад. Это точно не местное производство. — А как это? Кто туда ходил? — посыпались из меня вопросы. — Митяй ходил на нашу ту землю, — зашептал Лев Олегович, — и благополучно вернулся назад. — И несколько наших пацанов с ним, — добавил Сергей Викторович.